Студия «Медиакнига» представляет Граф с л и а с Фрейлина императрицы Читает артистка Оксана ц ы б и н а Художественный руководитель студии Заслуженная артистка России Наталья Литвинова Часть первая Первая Был май месяц 1722 года. В одном шведском приморском городе господствовало особенное оживление на улицах. Повсюду, и в городе и в окрестностях его, на несколько в е р с т кругом стояли лагерем русские полки. Улицы и дома были переполнены военачальниками, офицерами и солдатами. Весь край переживал еще смутные дни после упорной борьбы, и долго чередовавшихся походов и сражений. Город этот, не раз видавший в стенах своих московских ратников еще со времен могущества Великого Новгорода, теперь был з а в о ё в а н русскими у шведов. Это был богатый, цветущий порт Рига. Но теперь оживляло город не одно присутствие наступавших сюда русских полков а главным образом личное присутствие самого русского императора, о котором гремела уже слава во всех пределах земных. Давно ли в этой полудикой стране Московии хозяйничали, как хотели и татары, и немцы, и поляки, кто только не побеждал этих московцев? Давно ли царствовал в Москве скромный и боязливый царь Алексей по прозвищу Тишайший? которого почти и знать не хотели повелители других стран, ныне народился иной царь московский, который своими деяниями и победами как бы завоевывал себе новое звание император. Странным и даже смешным казалось сначала и Курфюрсту, польскому королю и шведскому, и немецким королям слышать, что это восточная варварская земля, Хочет именоваться империей наподобие Священно-Римской империи. Но затем вскоре грохот и блеск оружия этих варваров по неволе заставил ближайших и дальнейших монархов сознаться, что царь московский достоин именоваться императором всероссийским. Великий преобразователь, фельдмаршал плотник, грозный деспот и веселый собеседник, Проводил время в Риге так же, как всегда, занятый с восхода солнца и до вечера всякого рода делами и заботами. Вместе с ним сюда же прибыла его жена, уже считаемая первой русской императрицей, а между тем женщина простого и загадочного происхождения, о которой немало толковали в Европе. Государь проводил весь день вне дома или, уезжая в порт, подолгу оставался на кораблях, стоявших в заливе, или бывал в окрестностях среди своих дружин. Государыня сидела почти безвыездно у себя в небольшом, но красивом домике, который предложил русскому императору один из богатых рижан. Однажды, около полудня, к этому дому подъехал верхом в сопровождении двух офицеров военачальник, губернатор Риги князь Репнин, и послал доложить о себе государыня. Принятый е ю князь через четверть часа вышел уже обратно и приказал одному из сопровождавших его офицеров. «Ступай во строк, спроси тамонную персону, кого ты знаешь?» И, захватя с собой двух конвоиров, веди сюда. а д о в е з и братец, строжайше й крепчайше, ее допустят государине, а ты стань здесь, и когда она выйдет, обратно отведи ее в замок». «Промахнешься, в чем смотри». «Плохо будет!» Офицер двинулся исполнять приказания, а князь Репнин в сопровождении другого офицера направился в противоположную сторону, чтобы присоединиться в числе прочих к свете самого государя, осматривавшего п р е д м е с т ь е города и выбиравшего место для постройки цитадели. Через час после этого к резиденции императорской двое конвойных солдат с ружьями на плечах Под командой офицера привели из замка высокую, худощавую женщину лет сорока на вид. Это была простая крестьянка, светло-белокура, так что с и д и н а в голове едва отличалась от белых волос. Худое, желтоватое лицо ее обличало изнурение, в нем ясно сказывалась болезненность, вероятно, последствия тюремного житья. Светло-серые глаза беспокойно блуждали, и было заметно и в лице, и во всех движениях, что она сильно взволнована и смущена. При малейшем слове конвойных, при встрече с кем-либо и, наконец, в минуту приближения к императорской резиденции, откуда к ним вышли двое гайдуков в кафтанах с п а з у м е н т а м и женщина пугалась. Она боязливо взглядывала из-под лобья, даже слегка вздрагивала – как бы в постоянном ожидании чего-либо для нее погибельного. «Ты не робей! Чего робеешь?» — раз за три сказал ей офицер, видя ее тревогу. Женщина не отвечала ничего и только раз мотнула головой и пробурчала какие-то слова, но не по-русски.